17 сентября, 25 лет назад. Он был ошарашен. Эта вспышка на орбите, говорившая о гибели корабля, привела его в ступор. В голове пульсировало. Что делать? Что делать? А что тут сделаешь? Шоу угрохли 20 тысяч человек. И с минуты на минуту шарахнут по их крохотному кораблику. Размажут, сотрут с лица этой безымянной планетки. От них даже пыли не останется. Такого ужаса он не испытывал никогда, хотя уже третий год был на войне. Он так и стоял, задрав голову к черному небу, будто надеялся разглядеть там еще что-то. Еще немного, и он бы заорал. Дико, безумно, потому что знал, что так и будет. Почувствовал, что кто-то взял его за руку, вздрогнул. Очнулся. Смерть откладывалась. Надо действовать. Цангер, все приборы связи отключить. Никаких сигналов. Юрова, быстро на борт. Уходим отсюда. Куда? Она все еще сжимала пальцами его запястья. Пойдем на запад. Там горы. Укроемся в их тени. Тогда с орбиты шаттл будет не виден, наверное. Почему такая скрытность? – спросил девушка. Это же двигатель сколлапсировал. «Да? Не успели?» «Нет», — Байко покачал головой, — «не двигатель. Когда ревет двигун, спектр вспышки уходит в красный. А тут... Вы же видели? Синий. Так работают глюонные аннигиляторы Шаол». Наверное, тогда он в первый раз заметил Марину. До этого она была никто, член временного экипажа. Опуститься на планету, разведать местность, вернуться на транспортник. Он бы забыл ее через полчаса после расставания. Она была миловидной девушкой, но не запоминающейся. Серые глаза, русые волосы, средний рост, средняя фигура. Средняя. Никакая. Но когда она коснулась его руки, она словно вошла в него, в его застывший от ужаса разум. И он очнулся. Потом она тоже оказывалась рядом в такие моменты, когда он не знал, что делать дальше, как поступать когда ему совсем не хотелось быть старшим, быть командиром, когда хотелось, чтобы решение принимал кто-то другой, а он бы подчинялся, выполнял приказы. Марина смотрела на него, спрашивала о чем-нибудь или просто прикасалась к его руке, плечу. И он принимал самое верное решение. Ну, по крайней мере, считал, что это самое верное. А этот мальчик, стажер-связист, был влюблен в Марину. Но Марина выбрала Алексея. «И это правильно. Они были нужны друг другу. Уж он-то точно без нее не справился бы с ролью командира».